как меня ловил торговец черным деревом. Фамилия военкома была Шпырда, и он глотал призывников, как конфетки. Говорили, что Шпырда лично заглядывает в задницу каждому, ищет годность к армейской службе. И если спросить его в это время, старая, как мир шутка молодых самцов, ну что там, товарищ военком, отсрочки не видно, то тогда Шпырда сразу и сожрет призывника. И затем рыгнет сытой драконьей отрыжкой от которой вынесет двери и загорятся обои на стенах. 130-килограммовый и краснорожий воинком выглядел человеком, вполне способным на это. Шпырда желал увидеть в армии всех молодых людей от 18 до 27 лет. Каждый призывник с отсрочкой по здоровью, отсрочкой по учебе и отсрочкой по детям был его личным врагом. По детям особенно. Шпырда вызывал таких к себе в кабинет. Те, кому посчастливилось выйти, Плакали. У самых чувствительных на два года пропадала эрекция. Этого времени как раз хватало, чтобы не суметь зачать второго ребенка и уйти в армию, пусть и с опозданием. Интересно, что толстый сын Шпырды, Боря, хотя ему тоже исполнилось 18, в армию не пошел. У Бори нашли плоскостопие. Боря учился в сельхозтехникуме. Вряд ли из-за Бори, но с сельским хозяйством в области было не очень. Я решил, что на медкомиссии вскроюсь. Полосну по венам чем-нибудь острым. Прямо на глазах у шпырды. И выкрикну ему в лицо что-нибудь дерзкое. Про свободу. Про толстых мучителей и убитую юность. Я не собирался отдавать два года своей жизни без боя. Плюну в лицо системе. Окроплю кровью военкомат, пристанище зла. Моя кровь будет искупительной жертвой. Дальше известно, что... Дурка. Три-четыре месяца на коктейле из нейролептиков, антидепрессантов и холодного душа. И затем белый билет. А этого видели гражданин военком. Я воображал, как буду размахивать листком со своей негодностью перед носом шпырды. И он скукожится, растает на моих глазах. Оковы рабства сброшены. Дракон сгорит в собственном пламени. Путь вскрыться, загреметь в дурдом, не пойти в армию, проделали многие до меня. Мой друг Мася, который набивал портаки всему двору, вскрылся дома, лежал полгода в дурке и вышел живым. Мой друг Зика вскрылся на рок-концерте прямо на сцене. Он отлежал полгода в дурке и вышел живым. Только один глаз его стал моргать. И моча. Мы на пьянке однажды вышли пописать вместе. Приобрела кислотно-зеленый цвет. Она прожгла насквозь лист лопуха, словно в него воткнули джедайский световой меч. Можно сказать, что вскрыться перед походом в военкомат было нашей рок н традицией, обрядом инициации, и я всерьез собрался пройти путем великих рок н героев, Масси и Зики, и не посрамить масть. Артем Малафеев, мой товарищ, шел на медкомиссию вместе со мной. Мы договорились, в решающий момент, на глазах изумленных врачей и дракона Шпырды, я режу себе вены, а он глотает разом горсть снотворных таблеток. В дурдом нас везут вместе. Я истекаю кровью, Артем засыпает и может заснуть навсегда. На его груди алюминиевый значок анархии, который продают на рынке по сто рублей за штуку. Мы поем песни Егора Летова и вместе уходим в забытье, из которого нас медикаментозно возвращают. Но в решающий момент Артем сдал назад. Мы стояли уже раздетые до трусов, в стадии других призывников, готовые к медосмотру. «Принёс — Принес? — спросил я. — Таблетки. Артем потупился и шаркнул ногой. «Что?» «Злости моей не было предела». «Ты! И ты еще носишь анархию на шее!» «Сид Вишес посмеялся бы над тобой!» Куртка бэйн Ты сам-то...» Перебил Артем. «Сам-то чего?» «Вот чего!» И я вынул спрятанный в трусах перочинный нож. Лучшего не нашлось в моем доме. Столовые ножи не лезли в трусы. Можно было еще обломать кусок полотна с ножовки и спрятать его. Но оно, черное, с кривыми зазубринами, показалось мне слишком жестким вариантом. Еще чего доброго, таким распоришь вены до смерти, подумал я. Нож в руке заметил солдат-срочник. Он охранял призывников, чтобы те не разбежались. Такое тоже бывало часто. Шпырда выписал срочников для охраны и распорядился закрыть окна военкомата решетками. Один из парней прошлого призыва не знал, что поставили решетки, и сиганул в окно прямо через шторы. Синяя борода, наш военком, очень радовался. «Э!» — сказал мне солдат-срочник, увидев нож. «Это нельзя!» «Как нельзя? Это мне... со мной! Мне надо!» — стушевался я. «Сюда давай!» И солдат, видимо, и правда армия воспитывает конкретных, чуждых рефлексий мужчин, вырвал нож из моей руки. Медкомиссия была один в один похожа на рынок работорговцев. Призывники жались друг к другу. Худые, озябшие на сквозняке. Среди нас не нашлось ни одного мускулистого пацана. Одни дрящи. Хозяева выдергивали по одному. Открой глаз. Покажи зубы. Что слышишь? Вдохни, выдохни. При мне парня с очками на минус восемь зафрахтовали в морскую пехоту на предварительном распределении. У двадцати человек обнаружился недовес, но Шпырда, который топал по залу и зыркал во все стороны, заявил, что на срочные они отожрутся. Доктора не приняли недовес во внимание. Мое дело требовалось решать. Стоя у стола врача-педиатра, втягивая и выпячивая живот по его требованию, я оглянулся и посмотрел на Артема. Тот виновато пожал плечами. Хрен с тобой, подумал я, и в следующий миг выхватил треугольную линейку у доктора со стола. Всем стоять! заорал я, и зал вздрогнул. Я видел, как застыл на месте шпырда. Его лицо начало краснеть. Свинячьи глазки буравили меня. Я вспомнил, что он жрет призывников живьем, не оставляет даже косточек. Пути назад не было. «Я! Я!» К несчастью, я не продумал финальной речи. И потому после замешательства неожиданно выкрикнул «За гуртыка кабейна Против армейской системы!» И полоснул линейкой по венам. Ничего не произошло. Пластиковый угол линейки оставил на коже белый след. Даже царапины не сделал. Я изумленно уставился на руку, на докторов, сидевших с открытыми ртами, на шпырду, тот уже готовился меня жрать, и резанул линейкой еще раз. На коже осталась багровая полоса, но вскрытием вены близко не пахло. Я резанул еще раз и еще, заорал опять про Курта Кобейна. Краем глаза заметил, как мчится ко мне солдат-срочник, и глаза его лучатся весельем и озорством выкрикнул солдат, и здоровым пролетарским кулаком с размаху влепил мне в нос. Я успел разглядеть рыжие волоски на его пальцах. Линейка выпала, ноги подогнулись, я упал на кафельный пол. Последняя жертва протеста и рок-н-ролла. Перед тем, как отключиться, я услышал хохот шпырды. Я увидел его, согнувшегося пополам, увидел его волосатое пузо, которая выпала из рубашки. От хохота воинкома сотрясались стены... Идули зловонные ветра. Дальнейшее я помню смутно. На меня прыснули водой, быстренько провели по всем врачам, те же печатями, все поставили отметку Годин и выставили за дверь. «Мальчик!» — ласково напутствовал меня шпырда. «Мальчик, приходи сдаваться через две недели!» В этот момент военком был более всего похож на Карабаса-Барабаса. В дверях я столкнулся с его сыном Борей. Боря пришел на работу к отцу, посмотреть, как система пакует молодое мясо. Боря жрал бутерброд, длиной в мою руку. Из бутерброда торчал шмат колбасы. Я не пришел ни через две недели, ни через три. Я ударился в бега, днем и ночью сидел дома, боялся открывать дверь. Мать ворчала, лучше бы ушел в армию. Она кормила меня, своего борца системой, все скуднее и реже. Никто не приходил за мной и это угнетало еще больше. Они что-то задумали. Они готовят штурм, в панике соображал я. Артема забрали в армию через шестнадцать дней. На проводах, где я не был, веселились вовсю. Драки, таблетки, пьяный секс. Сам Артем отбывал к месту службы, имея здоровый фингал под глазом. В радостной суматохе ему зарядили дружки. Они не хотели прощаться. Уже перед военкоматом, Раскачали машину-буханку, где сидели призывники, и уронили на бок. Двоих забрали в милицию. Вся толпа провожающих поднимала буханку обратно. Шпырда, верный пес системы, вскоре ушел на повышение в центр. Он забрал с собой сына Борю. С сельским хозяйством в области даже без Бори все оставалось очень плохо. За мной по-прежнему никто не приходил. Я понемногу расслабился, стал выходить на улицу, нашел работу. Звонок, которого я ждал с замиранием сердца, раздался много лет спустя. «Михаил», — сказала строгая женщина в трубке, — «что же вы не забираете военный билет? Вам уже двадцать девять? Давно пора». «Военный билет?» Я подумал, что это уловка Западня. Они хотят заманить меня к себе в логово. Но на деле все оказалось до смешного просто. Шпырда отложил папку с моим делом на батарею вместе с другими документами. Тяжесть бюрократии перевесила. Все бумаги свалились за радиатор. Шпырда переводился и, видимо, забыл о них. Он давно уехал, а бумаги продолжали годами пылиться в его кабинете за батареей. Со временем к батарее прислонили несгораемый шкаф. Мое дело оказалось запрятано лучше, чем золотое руно. Его обнаружили, когда стали делать ремонт. По-хорошему, мы могли бы завести на вас уголовное дело сказала сотрудница военкомата. «Ваше счастье, что прошло столько лет! Полюбуйтесь-ка!» Она придвинула ко мне папку. На обороте, красной ручкой, яростным росчерком шпырды было намалевано и зачеркнуто слово «расстрелять». И затем следовала короткая приписка «Сгноить пидораса в стройбате!»